Глава с е д ь м е н я так и подмывало достать из кармана телефон и начать фотографировать всё подряд. Но я его подавила. л е б и же, напротив, не стала отказывать себе в удовольствии. «Мадемуазель?» — проговорил Ксандр, шагнув в сторону и загородив спиной один из видов, который Либи хотела запечатлеть. «Могу я спросить, как вы относитесь к американским горкам?» Либи изумлённо выкатила глаза. Казалось, они вот-вот выскочат из глазниц. «А что?» «Тут ещё и американские горки есть!» к с а н д р широко улыбнулся. «Не совсем так». А в следующий миг младшенький отпрыск семейства х о т т р н в котором было по меньшей мере шесть футов и три дюйма роста, то есть около 190 сантиметров, уже тащил мою сестру к дальней стене холла. А я всё никак не могла взять в толк, что тут происходит. Как такое может быть, что на вопрос, есть ли в доме американские горки, человек отвечает «не совсем так». Грейсон усмехнулся. Я поймала на себе его взгляд и сощурилась. «Что?» «Да ничего», — отозвался он, но приподнятые уголки губ свидетельствовали об обратном. «У вас просто очень выразительное лицо». А вот и неправда. Либи часто говорила мне, что выражение моего лица крайне сложно прочесть. Во многом, именно благодаря своей невозмутимости, я вот уже несколько месяцев выигрывала у Гарри право накормить его завтраком. Так что ни о какой выразительности не могло быть и речи. Да и вообще. Лицо у меня самое, что ни на есть, обычное. «Хочу принести извинения за л е к с а н д р а продолжал Грейсон. Такие старомодные привычки, как подумать, прежде чем сказать, или хотя бы три секунды постоять спокойно, п р и т я т его натуре. Он о п у с т и л взгляд. Но даже в худшие из дней с ним всё равно никто из нас не сравнится. «Мисс Артега упомянула, что всего вас четверо», — выпалила я, не сдержавшись. Мне не терпелось побольше разузнать об этой семье. О нём. «Четверо внуков», — уточнила я. «У меня есть три брата», — поведал Грейсон. «Все от одной матери, но от разных отцов. У Зары, нашей тёти, детей нет». Он посмотрел поверх меня куда-то вдаль. «Кстати, если уж говорить о родственниках, то сочту задолженное извиниться ещё раз. Заранее». «Грей, золотце!» К нам подбежала женщина. Как только её пышная одежда, взметнувшаяся от суетливого бега, опала и распрямилась, Я тут же попыталась определить на вид, сколько же ей лет. Старше тридцати, но младше пятидесяти. Точнее, и не скажешь. Нас уже все ждут в большой зале. Точнее, все там вот-вот соберутся, — сообщила она Грейсону. А где твой брат? Уточни, какой именно. Мама. Женщина закатила глаза. н и ч е г о мамкать мне тут, Грейсон Хоттерн. Она повернулась ко мне. Вы, наверное, думаете, что он так и родился в костюме? — сказала она с видом человека, готового раскрыть страшный секрет. Но Грей в детстве был тем ещё маленьким нудистом. с в о б о д о л ю б и в а я душа, что с ней взять? Мы лет до четырёх никак не могли его приучить носить одежду. Но, честно говоря, я не особо и старалась. Она примолкла и обвела меня внимательным взглядом, даже не пытаясь маскировать свой интерес. — А вы, должно быть, Эйва. — Эйвери, — поправил её Грейсон. Даже если его и смутило упоминание матери о нудистском детстве, он на виду не подал. «Её зовут Эйвери, мама». Женщина вздохнула, но её лицо тут же о з а р и л а улыбка, словно она просто не в силах была смотреть на собственного сына и не возноситься на седьмое небо отчасти из-за того, что он рядом. «Я всегда клялась, что мои дети будут звать меня по имени», — призналась она, «что буду воспитывать их как равных, Но справедливости ради я всегда себя представляла мамой девочек. Но четверо сыновей спустя она с несравненной элегантностью пожала плечами. С объективной точки зрения матушка Грейса навела себя, пожалуй, чересчур вызывающе. Но субъективный её энтузиазм заражал. «Дорогуша, вы не будете возражать, если я спрошу, когда у вас день рождения?» Этот вопрос застал меня врасплох. р о т у меня был. Функционировал он исправно. Но я не поспевала за собеседницей и не успела и с л о в а проронить, как та уже коснулась моей щеки. «Скорпион? О, или к о з е р о г «Ну, явно же не рыбы!» «Мама!» — о д ё р н у л её Грейсон, а потом поспешно исправился. «Скай!» И только спустя пару мгновений я поняла, что это, видимо, и есть её имя. И Грейсон произнёс его в шутку, чтобы прервать этот астрологический допрос. «Грейсон — славный мальчик!» — заверила меня Скай. «Даже слишком!» Она подмигнула мне. «Ладно, успеем ещё поболтать». «Не уверена, что в планах мисс Грэмс остаться тут надолго. Возможно, придётся обойтись и без бесед у камина, и раскладывание карт Таро». К разговору присоединилась вторая дама. Ровесница Скай, а может, чуть старше. Если мать Грейсона отличалась чрезмерной болтливостью и пышностью наряда, то незнакомка была одета в строгую юбку-карандаш и жемчуга. «Я Зара х о т т е н к а л и г е р и с представилась она. скользнув по мне взглядом, не менее суровым, чем её лицо. «Если вас не затруднит, расскажите, откуда вы знаете моего отца». В сводчатом холле повисла напряжённая тишина. Я сглотнула. Мы не были знакомы. Я снова почувствовала на себе взгляд Грейсона. Спустя мгновение, показавшееся мне целой вечностью, Зара н а т я н у т о мне улыбнулась. «Что ж, очень признательно вам за визит. Последние недели выдались непростыми. Уверена, вы понимаете, о чём я». а всё потому, что мы никак не могли с вами связаться, — мысленно закончила я за неё. «Зара?» — окликнул её мужчина с чёрными, блестящими волосами, зачесанными назад, и положил руку ей на талию. «Мистер Артега хочет с тобой переговорить». Незнакомец, я решила, что это муж Зары, не удостоил меня даже взглядом. Зато Скай сполна компенсировала его безразличие, причём не раз. «Моя сестрица перебрасывается с людьми парочкой слов», А я затеваю разговоры, — пояснила она. Чудесные разговоры. Честно говоря, так и получилось, что я стала матерью четверых сыновей. А всё благодаря волшебным, приватным разговорам с четырьмя замечательными мужчинами. «Готов тебе заплатить, чтобы ты избавила нас от подробностей», — сказал Грейсон, поморщившись точно от боли. Скай потрепала сынишку за щёчку. «Взятки, угрозы, откупы. Всё же, х о т о р н о в натуру не скрыть, даже если бы ты золото м о е попытался». Она многозначительно мне улыбнулась. Недаром мы его называем престолонаследником. Когда она произнесла это слово «престолонаследник», в её тоне, да и во взгляде Грейсона, что-то разительно переменилось, наведя меня на мысль о том, что я страшно недооценила масштабы нетерпения, с каким Хоторны дожидаются чтения завещания. Они ведь тоже не знают, о чём в нём говорится. Мне вдруг показалось, что я в ступила на арену, не имея ни малейшего представления о правилах игры. о н и пройти ли нам в большую залу?» — спросила Скай, обхватив руками наши с Грейсоном плечи.